Бум, крикнул Том. Бум, бум, бум. Он сидел во дворе суда верхом на пушке времён гражданской войны. Перед пушкой стоял Дуглас. Он схватился за сердце и рухнул на траву и не вскочил, а остался лежать и видно о чём-то задумался. У тебя такое лицо, точно ты вот-вот вытащишь карандаши и возьмёшься писать. Не мешай мне думать, ответил Дуглас, глядя на пушку. Потом перекатился на спину и уставился на небо и на макушки деревьев. Том, до меня только сейчас дошло, что вчера умер Чин Линсу. Вчера прямо здесь, в нашем городе, навсегда кончилась гражданская война. Вчера прямо здесь умер президент Линкольн и генерал Ли и генерал Грант и сто тысяч других, кто лицом к югу, а кто к северу, и вчера днем. В доме полковника Фриля ухнуло со скалы в самую, что ни на есть, бездонную пропасть целое стадо бизонов и буйволов, огромное, как весь Грин-таун штата Илинойс. Вчера целые тучи пыли улеглись навеки. А я-то сначала ничего и не понял. Ужасно, Том, просто ужасно. Как же нам теперь быть? Что будем делать? Больше не будет никаких буйволов и никаких не будет солдат. и генералы Гранта, и генералы Ли, и честного Эйба, и Чин Линсу не будет. Вот же не думал, что сразу может умереть столько народу, а ведь они все умерли в том. Это уж точно. Том сидел верхом на пушке и глядел сверху вниз на брата, пока тот не умолк. Блокнот у тебя тут? Дуглас покачал головой. Тогда сбегай-ка за ним и запиши всё, пока не забыл. Не каждый день у тебя на глазах померает половина земного шара. Дуглас сел на траву, потом встал и медленно побрел по двору суда, покусывая нижнюю губу. Бум, не громко сказал Том. Бум, бум. Потом закричал вслед брату: Дуг, пока ты шел по двору, я тебя три раза убил, слышь? Эй, Дуг. Ну ладно, как хочешь. Он улегся на пушке и прищурясь поглядел вдоль корява ствола. Бум, прошептал он в спину удалявшемуся Дуглусу. Бум. Они хотят 20 евро. Виж дур ничего захотели, произнёс Иван Никифорыч, приподнявши голову. Вот видите, а царь наши объявил